Вечер пятый. Вчера, рассказывал месяц, я плыл над неугомонным Парижем и заглянул в луврские покои. Сторож ввел в огромную пустынную тронную залу какую-то бедную одетую старушку из простонародия Она так добивалась увидеть эту залу, и сколько это стоило ей хлопот и денег, сколько упрашиваний. Теперь она стояла посреди зала, сложив руки и благоговенно озираясь вокруг. Точно попала в церковь. «Так вот где это было, вот где!» Промолвила она и подошла к трону, драпированному дорогим бархатом, золотой бахромой. «Тут!» — продолжила она. «Тут!» И, опустившись перед троном на колени, Она поцеловала бархатную драпировку. Не почудилось, что она плакала. «Это уж не тот бархат», — сказал сторож, и на губах его заиграла улыбка. «Но все-таки это было здесь», — сказала старушка. «И все осталось здесь по-прежнему». «Осталось, да не совсем», — ответил он. Окна тогда были выбиты, двери выломаны. а на полу стояли кровавые лужи. Но все же это верно. Ваш внук умер на троне Франции. Умер, прошептала старуха. Больше, кажется, не было сказано ни слова, и они скоро ушли. Вечерние сумерки сгустились, и на дорогом бархате тройно легли от моих лучей еще более яркие блики. Как ты думаешь, кто была эта старуха? Я расскажу тебе историю. Дело было во время июльской революции, под вечер, в день блистательной победы, когда каждый дом служил крепостью, каждое окно — бойницею. Народ атаковал дворец, в толпу осаждающих мешались и женщины, и дети. Скоро они ворвались в роскошные покои дворца. Бедный оборванный мальчуган-подросток храбро дрался в рядах взрослых, и пал, смертельно раненный штыками. Случилось это в тронной зале. Его подняли и положили на трон Франции. Из ран струилась кровь, и их пытались заткнуть дорогим бархатом, но кровь скоро просочилась сквозь него. Вот была картина. Роскошная зала, группы сражающихся На полу разорванное знамя, над штыками трёхцветные значки, и на троне Франции бедный мальчуган с обнажённой грудью, помертвевшим, но ясным лицом и устремлённым к небу взором. Жалкие лохмотья, и рядом роскошный пурпурный бархат, затканный серебряными лилиями. Предсказал ли кто этому мальчику еще в колыбеле? Он умрет на троне Франции. Мать, может быть, мечтала о новом Наполеоне. Я целовал венок из имморталей, украшавший его могилу. Целовал ночью в лоб и старуху-бабушку, когда ей грезилась во сне картина, что я сейчас нарисовал тебе. Бедный мальчик на троне Франции.